Четыре флота мегакораблей, сопровождаемые линкорами, крейсерами и кучей разномастной мелочи, в разнабой приближались к границам империи Стон. Их там ждали, но разведка об этом не донесла. Да и её и не проводили толком. Никому было проводить. Ни один из толковых офицеров не остался на службе. Они все разом уволились, не желая участвовать в деиосских самоубийственных авантюрах. Однако уверенность паркетных шаркумов в себе была слишком велика. Им требовалось срочно оправдаться в глазах начальства, особенно после того, как флоты увели у них из-под носа. Господа адмиралы при воспоминании о Мирхалаке шипели сквозь зубы и плевались от ненависти, не будучи в силах простить своё отстранение от командования, а главное своих мокрых штанов. Тогда ведь они подумали, что всё, расстреляет. Тиумская сволочь пощады никогда не ведала, расстреливала повинныхся только так. Однако повезло Шаркунов всего лишь заперли в тюремном крейсере, не взяв с собой в другую галактику. Это, как ни странно, обидело их сильнее всего. «Атакующее построение согласно плана А-3», — приказал адмирал, стоя на мостике флагманского мета-корабля «Меч». «Есть, yes, сэр», — козырнул контр-адмирал Кургит, уроженец Ринканга. «Что-то тут полный покой. Неужто нас не обнаружили?» «Обнаружили, конечно, но не ждали массированного нападения. Только что же союзниками были, вот они и опростоволосились». Адмирал довольно усмехнулся, хотя про себя такой уж уверенности не испытывал, особенно вспоминая прощальный взгляд госпожи Рансав. Та смотрела на него, как смотрят на мертвецов. Такое ощущение, что она что-то знала о будущем. Но адмирал гнал от себя такие мысли. Ему страстно хотелось доказать, что брошенная ему в лицо презрительная шарkun неправда. Что он всё же боевой адмирал, а не проклятый знает что. но при этом сильно сомневался, что сумеет. Слишком хорошо знал потолок своих способностей. Ариат Лонгио любил славу, а вот идти к ней не любил абсолютно, как, впрочем, и воевать. Он часто сожалел, что в свое время пошел в военные училища. Казалось, наследнику старого трироунского рода первопоселенцев открыты все дороги. Флота у республики тогда почти не было, орден был всесилен и могуч. Служи не хочу, в свое удовольствие. Никаких тебе воин, никаких сумасшедших баб в командирах. Только благоволящий к услужливому молодому офицеру вояжный адмирал. Нападение проклятых ящеров разрушило карьеру, да что там, смешало её с грязью. Он струсил, отвёл свой малый крейсер, которым тогда командовал отверг ней гибели, из-за чего погибло шесть других кораблей и гварды, чтобы им в бездну провалиться. Прорвались к планете и накрыли её кварковыми бомбами. А почему он должен был подставлять свою голову ради всех них? Он жить хотел. Он более достоин жизни. Но аргументы не были услышаны. Офицерский суд чести и позорная отставка. Повезло, что не расстреляли, а ведь сперва хотели. Сразу после этого молодого офицера настиг новый удар судьбы. Отказ семьи от заклеймённого труса. До сих пор в воспоминании о резких, жестоких, обидных словах отца, вышвыривающего старшего сына из дома, на батам гремели в ушах адмирала Ряду даже Ломонова рыни не оставили просто выбросили на улицу как мешок с мусором и живи как хочешь как он выживал около 2 лет вспоминать не хотелось на что только не приходилось идти даже проституткой мужского пола подрабатывал чтобы с голоду не сдохнуть был в молодости довольно смазлив и пожилые матроны охотно клевали на красавчика А потом услышал, что некая организация ищет флотских офицеров с опытом. Причём оплата довольно велика по меркам республики. В тренировании даже адмиралы столько не получали, сколько эта организация предлагала капитану корабля. Он завербовался. Взяли, правда, не слишком охотно. История трусливого офицера ещё не успела забыться. И предупредили, что в случае трусости результат будет один расстрел перед строем. Аряд поклялся в верности СПД и с тех пор верно служил организации. Сначала стал капитаном легкого крейсера. Воевал грамотно, труса больше не праздновал, преодолевая свой страх усилием воли. Но только потому, что помнил, чем это для него закончится. Невероятных трудов стоило во время боя делать вид, что не боится. А боялся он до визга, до истерики. Прекрасно осознавая, что не офицер он, не офицер, не его это стезя. Только выбора не имел. Так Ариад постепенно дошел до командира мета корабля. Постепенно завёл нужные знакомства и занялся любимым и привычным делом интригами. Именно они со временем принесли звание контр-адмирала, а потом и полного адмирала. Правда, с Мёрхалаком он не сошёлся со характерами. Тот хлыща сразу раскусил, на лесть не вёлся, требовал от офицеров только профессионализма. А на то, что он и профессионал, грубый мужилан, а не утончённый аристократ, плевать хотел. Это безмерно раздражало Риада, и он принялся подсиживать Тиумца. Вот только это долго не получалось. Пока требовались победы, их никто, кроме Мирхалака, обеспечить не мог, а сам он не справился бы, и прекрасно это понимал. Его поле битвы кулуары и интриги. Когда, после проигрыша в войне с княжеством и его бывшей родиной, Мирхалак со скандалом покинул ИСПД, был попросту счастлив, ведь командование огромным флотом возложили на него. Он своего добился. Госпожа Рансаф лезть, наоборот, воспринимала очень положительно. С ней было одно удовольствие работать. Немного опасно, все же сумасшедшая садистка. Вспомнить только дочь контр-адмирала Тайни, из-за гибели которой добрая треть офицеров покинула СПД. Но Ариат из-за этого совсем не переживал. Ведь ушли самые ершистые и непокорные, не желающие плясать под его дудку. Но главное, что убрался к проклятому под хвост сам о Тайни. Поганый выкормыш Мирхалака всё время ставил палки в колёса, мешая превратить флот в нечто красивое и утончённое. После его ухода ариад развернулся по-настоящему. Неугодные потоком полетели прочь. Он оставлял только тех, кто понимал, что такое единоначалие и подчинённость. Не строил из себя гения и главное не являлся таковым. Адмирал выстроил из флота ИСПД красивую утончённую машину, подходящую, правда, больше для парадов, чем для сражений. Но кому нужны эти сражения? Вот парады это да. Поэтому, когда его вышколенные подразделения начали проигрывать все сражения, в которые приходилось ввязываться по приказу госпожи Рансаф, просто растерялся. Ведь это же неправильно, так не должно быть. Но было. И госпожа начала недобро поглядывать на него, от чего у Ариада мороз по хребту пробегал. Очень не хотелось оказаться в её пыточной камере. Но эти неприятности не закончились. Началась война с какими-то непонятными его ежирком из другой вселенной. СПД в неё вступать не должен был. Наоборот, адмирал принялся за подготовку удара по старым врагам. Ведь если они отправят свои флоты на войну, то можно будет ударить в мягкое подбрюшье, оставшееся без защиты страны, и без особых усилий победить. Однако получилось иначе. На флот внезапно вернулся проклятый всеми богами Мирхалак и без всяких усилий перехватил командование. Почему-то даже самые вышколенные офицеры, блиставшие на парадах, приветствовали его как мессию. Они арестовали за покушение на прерогативу командующего, как должны были сделать. Наоборот, арестовали самого и его подчиненных. Вризгливость и так сквозязащие слов Тиумца ряд никогда не забудет. Так страшно адмиралу не бывало ещё никогда в жизни. Чудом не обдевался, когда ему под подбородком упёрлась фокусирующая линза ручного плазмера. Повезло, выжил. А тюремный крейсер через декаду обнаружили патрульные. Вот только взгляд госпожи Рансав, к которой адмиралов доставили, вызвал у командующего как бы не больший ужас. Слишком уж он был многообещающим. Однако ничего не случилось. Госпожа распорядилась срочно готовить вернувшийся из другой галактики флот, потерявший больше половины своего состава, к атаке на империю Сторн, чьи потери были куда больше. Попытался отговорить ее, но ничего не вышло. Ученица графа так рявкнула на него, что у адмирала чуть не подогнулись к колени, и он поскакал, выполняясь приказ, тихо радуясь, что верные мерхолаку офицеры снова покинули СПД. Вот только многие при этом захватили с собой свои мета-корабли, до войны стоявшие на приколе из-за отсутствия экипажей. Но поделать тут ничего было нельзя. — Господин адмирал, нас атакуют! — заставил отвлечься от размышлений отчаянный вопль адъютанта. Флот едва успел выстроиться в атакующее построение, расположившись в третьей парсеке от пояса пограничных станций в немеселённой системе, где вряд ли кто мог находиться. Но именно здесь, как выяснилось, его ждала ловушка. Адмирал, посмотрев на тактическую сферу, мгновенно покрылся холодным потом. Их построение окружили боевые станции и какие-то странные двухкилометровые линкоры, имеющие на носу некое подобие искривленного цветка, однозначно фокусирующие антенны неизвестного типа. И эти паскудные линкоры оказались страшнее боевых станций. Если станция могла пробить с первого залпа защиту мета корабля далеко не всегда, то линкор просто уничтожал его без особых усилий одним выстрелом. Адмиралу все стало пронзительно ясно. Горькая обида поднялась в душе. В этот момент он понял, что чувствовал Мирхалак после поражения на границе княжества. Флот просто сдали врагу. Сдала сама госпожа. Почему? Что произошло? Впрочем, эти вопросы значения не имели. Задастся ими, если выживет. И Ариад Лонгио, потомок старого триромского рода, впервые в жизни поступил так, как положено офицеру и командующему. Он приказал флоту рассредоточиться и любыми путями прорываться за оцепление, после чего на форсаже уходить, назначив уцелевшим кораблям встречу на восьмой базе флота в глубине Даргонской территории. И это был единственный верный приказ в такой ситуации. А сам остался в прикрывающем отходе ордере. Страх смерти вдруг куда-то бесследно подевался, и адмирал насмешливо скалил зубы, бросая свой мета-корабль в отчаянной атаке. Офицеры ошалело смотрели на него и не узнавали Шаркуна. Так, с улыбкой на губах, Ариат Лонгьео и покинул этот бренный мир, когда меч был накрыт залпом Альфа-линкора. Он так и не узнал, что большинство его флота было уничтожено не боевыми станциями и Альфа-линкорами, а невидимыми призраками Конфедерации Фарсон, пришедшей на помощь союзнику без всяких дополнительных условий.